Знаешь, Марина, лично мне многое в Сергея не нравится. Антон, нахмурившись, помолчал. Ведет он себя с какой-то мальчишеской бравадой. Ты в курсе того, что творится в верном пути? Разумеется. Скажи, Смутьян, не пустит колхоз с померу? Ну что ты? Сергей за семь месяцев сократил задолженность колхоза на полмиллиона. Вел чековые расчеты между службами, определил единый счетный день. Распродал лишнюю технику, которая бестолку стояла на хоз хоздворе сократил штат бухгалтерии второстепенных специалистов словом все делают в духе времени и экономически грамотно правда иногда его заносит взять например последний случай на отрез отказался перечислять восемьдесят тысяч на содержание аппарата рапо сергей мне показывал журнал со своей заметкой там пишут что он прав марина печально вздохнула к сожалению у нас еще действует система не тот прав то прав а тот у кого больше прав так вот в ответ на ультиматум сергея Купынин приказал не выплачивать верному пути 300 тысяч дотаций на молоко. Представляешь, сэкономив 80, колхоз потеряет 220 тысяч. Но это же нечестно В нашем сельском ведомстве со времен коллективизации честь забыта. Что-то ты сегодня в ударе. Очень тревожишь за Сергея. Антон хмуро помолчал. Конечно, был бы на месте Сергея чужой человек, было бы проще за него заступиться, стать грудью. За собственного брата труднее. Причем здесь родственность? Ты ведь прокурор. Твоя обязанность — защищать правого и обвинять виноватого. Сергей прав. Разве этого недостаточно, чтобы заступиться за него? Надо еще доказать, кто прав, кто виноват. Глава одиннадцатая. Всегда пунктуальный Лемакин утром появился на работе с опозданием. Войдя в прокурорский кабинет, он поздоровался с Бирюковым и мрачно сказал. Отвозил Сашку на летнюю площадку в школе. — Пришлось из-за сорванца задержаться. — Очередной конфликт из серии «Отцы и дети?» — спросил Антон. лимакин сел к приставному столику. — Учительница попросила будущих четвероклассников рассказать, как они помогают родителям в домашней работе. — Конкретнее всех рассказал мой Сашка. — Родители дома заставляют меня пылесосить, но я умру, а пылесосить не буду. — Ничего себе помощничек растет, да? Антон засмеялся. — Помощник, может, и не важный но в искренности ему не откажешь. Быть, Сашки, великим правдолюбом. Зритель он у меня великий. Не отгони от телевизора. Просидит, начиная от утренних ста двадцати минут и кончая до и после полуночи. Не знаешь, что из пацана вырастет. То же, что и из нас с тобой выросло. Вряд ли. Я терпеть не могу телевизора. А Сашку хлебом не корми. Только дай посидеть у ящика. лимакин помолчал и заговорил о деле. Сегодня в караульном похороне Водоряпова. Не съездит ли Игнатич мне туда? присмотреться. Бирюков подумал, — по-моему, ничего там не увидишь. На всякий случай поручи это участковому Ягдину. Скоро из Новосибирска приедут Лена Тимохина и Слава Голубев. Сразу обсудим заключение баллистической экспертизы, да информацию Голубева. авось какая-то ясность появится. Сейчас мы по существу гадаем на кофейной гуще. Ни прошлого Водорьяпова не знаем, ни из какого оружия его застрелили. — Конечно, вид оружия может подкинуть мыслишку, — лимакин поднялся. — Ладно, пойду звонить в караульное. Попутно поинтересуюсь у Андрюшки насчет деревенских сплетен в виде версий. На сплетнях Петя далеко не уедешь. Понимаю, но что делать, хотя бы малюсенькую зацепочку поймать. Вот противное дело свалилось. Если наши гонцы приедут с пустыми руками, совсем весело будет. — Ни кисни прежде времени. — Подождем. Тимохина с Голубевым приехали перед концом рабочего дня и привезли такую информацию, от которой, по словам лимакина у него вообще голова пошла кругом. Из главного информцентра МВД фельдсвязью поступил ответ на запрос следователя с просьбой срочно идентифицировать отпечатки пальцев, снятые у мертвого Дарьяпова. По дактилоскопической формуле удалось достоверно установить, что эти отпечатки принадлежат Леониду Николаевичу Водопьянову, имевшему кличку Кидала, и занимавшемуся с напарницей Изольдой Алексеевной Лумпокольской, проживавшей в Москве около года без прописки определенных занятий, мошенничеством у комиссионных автомагазинов. Специализировался Водопьянов на покупке автомашин модели «Волга». Способы обмана использовал разные. В одних случаях желающий продать «Волгу» дороже, чем она стоит, получал от водопьяного вместо денег куклу пачку бумажек, обложенных старублевками. В других просто выкидывал хозяина из машины, но чаще всего так называемую «верхушку» — деньги, которые даются сверх оценочной стоимости — отнимал. Действовал нагло, так как желающие подзаработать на перепродаже машин всю правду не рассказывали, боялись ответственности за спекуляцию. Девять лет назад Водопьянов был задержан милицией и находился под стражей за перестрелку с вымогателями налога за нетрудовые доходы. При задержании сумел избавиться от оружия, в результате чего следствию не удалось доказать его виновность в стрельбе. Через день после освобождения из-под стражи Водопьянов скрылся из Москвы и затерялся. Изольда Лумпокольская исчезла раньше. Нынешнее место ее пребывания тоже неизвестно. Антон Бирюков, ознакомившись со справкой информцентра, прихлопнул ладонью по столу. — Не случайно фамилия Водорьяпов казалась мне какой-то искусственной. — Это же подделка. — Так точно, — Игнатьич подтвердил голубев. — В архиве город городдела отыскали по моей просьбе старый паспорт Водопьянова. Две буквы в нем подправлены. У П продлена вниз палочка, а буква Н почищена на П. Исправление сделано мастерски специалистом. На глаз совершенно незаметны. Только с помощью техники выявили подделку. Таким вот образом гражданин Водопьянов, получив паспорт нового образца, узаконенно стал Водоряповым. Изольда сменила фамилию, выйдя замуж за Аксенова, и мошенники как бы порвали связь с прошлым. В разговор вступил Лемакин. Теперь понятно, откуда у Водопьянова-Водоряпова 75 тысяч на сберкнижках, и почему он их прятал. Как же нам отыскать тех вымогателей, с которыми кидал стрелялся в Москве. «Не перебрались ли они в Новосибирск?» — высказал предположение Бирюков и посмотрел на Голубева. «Бывшего мужа Изольды нашел?» «Так точно!» Слава подробно пересказал содержание разговора с Анатолием Аксеновым. лимакин досадливо поморщился. «Значит, Анна Ивановна видела Анатолия в караульном. Какого же черта она наплела мне про новосибирского таксиста?» «Надо петь это выяснить у Анны Ивановны», — сказал Антон и обратился молчаливо сидевшей тимохины что, Леночка, показала экспертиза пули. Тимохина машинально поправила сложенную в тугой узел косу, достала из кофра упакованную в целлофан пулю, отпечатанной на машинке заключение экспертизы, блокнот, шариковая вторучка и стала докладывать. По ее сообщению, выстрел был произведен из многозарядной маузеровской винтовки, применявшейся в немецкой армии в годы Отечественной войны. Наличие на оконном стекле возле пулевого отверстия вкраплений пороховой гари дает основание сделать вывод, стреляли с расстояния не далее двух метров. Свинцовая самодельная пуля изготовлена из переплавленной охотничьей дроби. Патрон был снаряжен бездымным порохом «Барс», имеющим повышенную убойную силу. «Только импортного оружия нам и не хватало», — недовольно проговорил следователь лимакин «Каким образом этот немецкий шмайсер определили?» — По калибру пули, ширине и углу наклона направляющих нарезок в канале ствола, — ответил Тимохина. — Исследование проводил старший криминалист Аркадий Иванович Дымокуров, поэтому сомнений в выводах экспертизы быть не может. — Рост стрелявшего определили? — спросил Бирюков. Тимохина чуть замялась. — С этим определением получается что-то странное. При стрельбе из винтовки с двухметрового расстояния человек должен быть ростом не ниже 245 сантиметров. Это, конечно, абсурд. Дымокуров предполагает, что стреляли сидя из кузова грузовой автомашины. Возле избушки и вообще в выселках нет даже намека на след грузовика. Задумавшись, сказал Бирюков и вдруг спросил. — Лена, а если стрелявший сидел в седле, на лошади? — Да, Антон Игнатьич, такой вполне возможно. — Не ложников ли? — быстро спросил Бирюкова следователь. — Говорят, Виталий с коня не слазит. — В колхозе табун лошадей ездить верхом умеет почти каждый колхозник, — ответил Антон. — Давай, Петя, подумаем. Откуда в нашем районе могла появиться немецкая винтовка? — Могу дать дополнительную информацию, — сказал Тимохина, — и достала из кофра другую целлофановую упаковку. И вот еще одна пуля из той же винтовки, из которой совершено убийство. Она пролежала в сейфе около десяти лет. Это, Антон Игнач, было, когда вы работали в областном управлении. Подполковник Гладышев купил зимой в магазине райпо осиное мясо. Стал готовить фарш для пельменей и обнаружил в лосятине самодельную пулю. Мы посылали ее на исследование Демокурову. Аркадий Иванович тогда тоже дал заключение, что пули из немецкой винтовки вчера провели идентификацию. Вывод — обе пули имеют характерные особенности одного и того же винтовочного ствола, а структурный состав их одинаков. — Игнатич! — нетерпеливо вклинился Слава Голубев. По заданию Гладышева я пытался тогда разобраться с этой пулькой. В общем, лицензионный отстрел лосей для заготовительной конторы «Райпов» ту зиму вел районный охотовед. Стрелял боевыми патронами из карабина. Всего в разных урочищах добыл восемнадцать быков. Эту самодельную пульку, видимо, таскал в себе какой-то лось подранок. А вот в каком урочище охотовед завалил того подранка, выяснить не удалось. Потому что заготовленные туши перепутали и пустили в продажу оптом. — Винтовку не пробовали искать? — спросил Бирюков. — Где ее найдешь, не имея ни малейшего ориентира? Появиться же в нашем районе она могла, по мнению Гладышева, только из трофеев. Подполковник рассказывал, что сразу после отечественной через райцентр на Кузбасс ежедневно проходили десятки железнодорожных составов с военным металлоломом для переплавки в Мартенов. Когда такие поезда останавливались на станции, мальчишки растаскивали с них, и солдатские каски, и винтовки, автоматы, даже заряженные патроны к ним в металлоломе находили. Милиция не успевала изымать у сорванцов боевое оружие, а эта винтовочка, видимо, у кого-то тайком сохранилась. Может, в караульном? В я проверял. Там заядло охотились председатель Манаев, бригадир Клепиков и Тимофей Слабух, работавший в ту пору токарем в колхозной мехмастерской какое у них оружие было. У первых двух были зарегистрированы новенькие двустволки двенадцатого калибра, а у слабухи перевязанная проволокой одностволка образца 1900 затертого года. Но Тимофей Григорьевич хвалился, что никогда из нее не мажет. Долго мы с ним о житии и бытие говорили. В ружьях разбирается, даже ремонтирует людям, а свое содержит, как попало. Кто из них лосей стрелял? Манаев с Клепиковым. А слабуха? Нет, жаловался, что ни разу в жизни не добился лицензии на отстрел лося. Поэтому охотится только на зайцев, фу, тогда на боровую дичь. Свежий зачатиной меня угощал. С бутылкой? Поддел следователь Тогда бутылки не запрещались, отпарировал Голубев. И продолжил. Сильно постарел Тимофей Григорьевич за последние годы. Признаться, совсем не узнал его в понятых. Да и он меня тоже. О немецкой винтовке... Разговаривал с ним? — спросил Бирюков. — Как же? — Правда, из-под тяжка. Из такой винтовочки слабух стрелял на войне. Рассказывал, когда прорывались из окружения, в основном только на трофейном оружии выезжали. Хвалил, дескать, прикладистая винтовка у немцев была, точная в стрельбе. Но наша отечественная трехлинейка надежнее. Манаев с Клейпиковым на войне не были и о немецком оружии представления не имеют. Бирюков посмотрел на лимакина Как в караульном прошли похороны в Дарьяпова или в Водопьянова? Не поймешь, какой фамилии его теперь называть. — Звонил мне после обеда участковый, — ответил следователь. Приезжих на похоронах не было. Народу собралось мало, люди заняты покосом. Манаев явился подвыпивший, всплакнул. Он теперь часто плачет. Мужики, копавшие могилу, в числе которых был Тимофей, слабуха, посукрушались между собой, что, мол, традиционные поминки в колхозной столовой будут на сухую. Изольда, кинув в могильную яму горсточку земли, сразу ушла с кладбища, не дождавшись конца церемонии. Виталий Ложников вообще не был на похоронах, хотя в селе его сегодня видели. Разговор затянулся. Наступил уже восьмой час вечера, когда на столе Бирюкова зазвонил телефон. Антон ответил. Говорил он недолго, точнее больше слушал. Пообещав вскоре приехать, резко бросил телефонную трубку на аппарат и хмуро сказал присутствующим. Изольда Аксенова повесилась. Глава двенадцатая. Возле Дома культуры, одетый по форме участковый ягодин в окружении пожилых женщин, мрачно беседовал с подростками, сидевшими у входа на широкой скамейке. Когда оперативный УАЗ подвернул к ним, все растерянно замолчали, словно перед ними внезапно высадился десант марсиан. Едва участники следственно-оперативной группы во главе с Антоном Бирюковым выбрались из машины, участковый тревожно стал рассказывать. Около семи вечера сельские подростки, игравшие в оркестре, пришли в Дом культуры на очередную репетицию. Ключи от комнаты, где обычно репетировали, находились у директорши. Ребята постучали в ее дверь, но ответа не дождались, хотя видели, как Изольда, одетая в длинное черное платье и с черной косынкой на голове после кладбища, входила в Дом культуры. Послонявшись по пустующему зданию, подростки вновь начали стучаться в комнату Аксенова. Опять никакого ответа. Заглянули в замочную скважину, там изнутри торчал ключ. Тогда решили посмотреть с улицы, в прикрытые шторы окно, и через небольшую щелку им показалось, будто директорша СДК сидит на полу в какой-то неестественной позе. Посоветовавшись, решили позвать участкового. Ягодин, в присутствии понятых, ломиком открыл дверь комнаты и увидел, что Аксенова повесилась на каком-то длинном шелковом поясе, укрепленном под потолком, за крюк, на котором держится люстра. Сразу побежал в колхозную контору и стал дозваниваться до районной прокуратуры. «Пригласи, Андрюш, понятых, и пойдем разбираться», — выслушав участкового, сказал Бирюков. Вместе с женщинами-понятыми оперативники вошли в Дом культуры. Миновав просторный вестибюль, прошли загнутый глаголем коридорчик и, по подсказке Ягодина, остановились у приоткрытой двери. Шедший впереди всех Антон заглянул в дверь. Свисающие с оконного карниза плотные голубые шторы создавали в комнате полумрак, в котором смутно различалась вроде бы сидящая на полу черная женская фигура. Оставив оперативников и понятых у порога, Бирюков подошел к окну и осторожно раздвинул шторы. Комната сразу озарилась светом предзакатного солнца. Первое, что при свете бросилось Антону в глаза, перехваченная петлей тонкая шея Аксеновой. Показалось, будто Изольда стоит на коленях. Только приглядевшись, Антон заметил, что колени не достают до пола всего два 3 сантиметра. Не имитация ли, — мелькнула у Антона мысль, но когда он оглядел стоявший у окна стол, сразу подумалось, что Аксенова покончила с собой в состоянии опьянения. На столе стояли граненый стакан и две коньячных бутылки, одна совершенно пустая, другая — опорожненная наполовину. Тут же валялись разорванные пачка из-под сигарет столичные едва, надкуренные измятые сигареты, обгоревшие спички и раздавленный спичечный коробок. На углу стола белел небольшой прямоугольный листок бумаги лежащий поверх него коричневой авторучкой, жирной красной пастой, словно кровью. На листке было написано, похоже, не совсем трезвой рукой. «Лучше уж от водки умереть, чем от скуки». Бирюков взял листок и заглянул на обратную сторону. Это была повестка, приглашающая Аксенову в Народный суд Центрального района Новосибирска по бракоразводному процессу, назначенному на сегодняшний день. После необходимых формальностей, связанных с констатацией смерти, следователь взял от стола табуретку и принялся отвязывать от укрепленного в потолке крюка, на котором держалась простенькая четырехрожковая люстра, конец плетеного шелкового пояса с пушистыми кистями на концах, использованного Изольдой для петли. В комнату почти вбежал запыхавшийся Сергей. Не поздоровавшись, он сердитым взглядом окинул лежащий на полу труп, затем удивленно посмотрел на замусоренный окурками стол с коньячными бутылками и, встретившись глазами с Антоном, кивнул в сторону двери. «Выйдем, мол!» Ни слова не говоря, оба вышли в коридор. Здесь Сергей растерянно проговорил. «Повело село на пропасть, что ни день, то чудо!» «Я только сейчас с выселков», — сказал Виталию Ложникову, чтобы запер Бычков в загон и срочно скакал сюда. «Зачем? Он кое-что знает об Изольде». Антон предложил Сергею выйти на улицу. На скамейке у входа в Дом культуры по-прежнему сидели скучающие подростки. Сергей резко скомандовал. «Подъем, орлята! Концерта не будет, быстро по домам!» Один из мальчишек по и других шмыгнул облупившимся от загара носом. «Нельзя...» «Взглянуть, что с директоршей, а?» «На Водорьяпова взглянули и хватит. Быстро отсюда. Шагом марш!» Мальчишки с неохотой потянулись вдоль села. Сергей пригласил Антона сесть на скамейку. Сразу заговорил. «Не могу, братан, понять, какая карусель тут крутится?» При живом Водорьяпове Изольда делала вид, будто они хорошие друзья и только. Щебетала, веселилась. Даже смерть Леонид Николаевич ее вроде бы не расстроила. Помнишь, как она явилась на допрос? «Весь день» то, как ни в чем не бывало, на берегу пруда прозагорала. Сегодня полдня гроб с телом Водарьяпова стоял в конторе, не пришла, чтобы пяток минут посидеть возле него. На кладбище заявилась, в декольтированном вечернем платье, кстати, в том самом, в котором повесилась. Глянула в лицо мертвого друга, словно хотела убедиться, если его хоронит, кое-как дождалась, когда опустили гроб в могилу, и улизнула. Но, честное слово, никогда бы не подумала, что всего через несколько часов столь беззаботная особа наложит на себя руки. — За последние два дня она ни в чем не изменилась? — спросил Антон. — Эти дни старалась на люди не показываться. Всего один раз, позавчера, поздним вечером, когда шел из конторы домой, встретил ее, вышедшая от Манаева. Была немножко навеселе. Наверное, по старой памяти заглянула к бывшему шефу, чтобы остаграммиться. У Ивана Даниловича всегда пол-литровка найдется. Он без этого уже не может. — А Изольда может? — О ее возможностях при Манаеве ты уже знаешь. Но с осени прошлого года, как я стал председателем, ни разу пьяной не видел. У нас с ней на эту злободневную тему крутой разговор состоялся, так сказать, последним серьезным предупреждением. Антон стал рассказывать о заключении экспертов насчет винтовки, из которой совершено убийство. Сергей внимательно выслушал его и пожал плечами. — Не знаю, никогда не слышал, что у кого-то из караулинцев есть или была немецкая винтовка. Вот цейсовский бинокль у Манаева имеется. И однажды застал Иван Данилович, когда он из окна председательского кабинета тайком разглядывал Изольду, загоравшую в символическом купальнике на берегу пруда. Смутился старик и мне дал посмотреть. Фигурка у Изольды была на загляденье, а бинокль отличный. Откуда он у Манаева? Сказал, у Тимофея слабухи купил. А Тимофей Григорьевич вроде бы с отечественной привез в качестве трофея. Узнав от Антона, что настоящая фамилия водоряпова водопьяна и о том, какими делами на пару с Изольдой тот занимался в Москве, Сергей вообще отказался понимать что-либо. — Ну, Иван Данилович, — досадливо махнул он рукой, — завербовал в колхоз на мою голову столичных гангстеров. Представляю, какой разгон завтра устроит мне Пупынин, как только узнает еще об одной смерти в караульном. И так на меня зубы точит. А тут такой повод подвернулся. — К нему косяком идут анонимки на тебя, — сказал Антон. Это обиженные в ударились. Всех бездельников в колхозе я заставил заниматься общественно полезным трудом. Баранов и тот вчера все-таки раздобыл Чемерицу. Сегодня с утра вместе с ветфельдшером лечит телят. Даже похороны пропустил, хотя в другую пору по такому случаю весь день бы в конторе проболтался. «Смотри, как бы он не стал вместо тебя председателем», — намекнул Антон. «Кто? Баранов?» — удивился Сергей. «Эдик в председательских делах круглый ноль». Однако Пупынину он нравится. Это я знаю. У Михаила Михайловича удивительная способность подбирать кадры не по деловым качествам. Очковтиратели любят до безумия. Удобно с ними о победах рапортовать. Тут, конечно, я не конкурент Баранову. Эдик умеет врать не краснее. Кто же на себя анонимки строчит? Наверное, кто-то из бывших бухгалтерских грамотеек. Я, считай, половину женского персонала из конторы на ферму отправил. Многим такая переквалификация не по вкусу пришлась. Ты поделикатней с людьми обращайся. Нельзя на храпом судьбы ломать. Знаешь, братан, ни один добросовестный работник на меня не пожалуется. Добросовестных я не даю в обиду никому. А лентяев буду крушить безжалостно. Деликатностью с ними ни черта не добьешься. Короче, я не из тех, кто путает гуманизм со слюнтяйством. Сергей глянул на часы. Что-то Ложникова долго нет. Не винтовку ли на выселках прячет? И усмехнулся. — Шучу, товарищ прокурор. Из дверей Дома культуры выглянул Слава Голубев. — Игнатьич, следователь, интересные документы нашел. Тебя с председателем колхоза на помощь зовет. Братья Бирюковы разом поднялись со скамейки. Когда они следом за Голубевым вошли в комнату Аксенова и Лемакин, примостившись на табуретке у замусоренного стола, внимательно листал толстую подшивку каких-то документов, переплетенных в серую картонную обложку. — Что такое? — с недоумением спросил Сергей. — Оплаченные наряды на вспомогательные работы колхоза «Верный путь» за прошлый год, — ответил следователь. — Как они к Изольде попали? — Мне, председатель, тоже хотелось бы узнать, почему финансовые документы колхоза хранятся под кроватью у директрисы Дома культуры. С подначкой ответил лимакин И взглядом указал на стоявший возле кровати черный портфель со взломанным замком. Вот в нем лежали. Так это же водоряповский портфель. Кто замок сломал? На этот вопрос, видимо, могла ответить хозяйка квартиры, но она уже никогда не ответит. Опять поддел следователь. Сергей попросил у Лемакина документы, быстро полистал и взглянул на корешок обложки, где синим фломастером была выведена крупная цифра 15, указывающая порядковый номер тома, и с еще большим удивлением проговорил. — Это же те самые наряды, которые милиция не вернула в бухгалтерию. Анна Ивановна Клепикова, и молнии металла, а об их только руками разводил, дескать, пятнадцатого тома, в глаза не видел. — Каким образом такая несуразица могла случиться? — недоверчиво спросил лимакин При выемке служебных документов обычно составляется протокол с подробной описью изымаемого. Сергей нахмурился. А не суразица спроси бывшего начальника милиции Кролова. Под его личным руководством та выемка осуществлялась. Обращаясь к Антону, в разговор мешался Голубев. — Это правда, Игнатьич. Руководил операцией сам Кролов, а свои грехи на начальника ОБХСС, которому ни за что, не про что вкатили выговор. Антон взял у Сергея подшивку и стал перелистывать наряды на столярные и плотничные работы, очистку навоза изготовление каких-то ворот и дверей, ремонт крыши на ферме, перегрузку минеральных удобрений, подвозку и укладку щебня на дорогу к механической мастерской и многое-многое другое. Бегло, полистав пронумерованные бланки, передал документы следователю и сказал, не забудь, как Кролов включить протокол выемки. — Постараюсь не забыть, — невесело ответил Лемакин. — Еще что интересное нашли? Паспорт, диплом с отличием об окончании Кемеровского института культуры, трудовую книжку, сберегательную, сумму и в две с половиной тысячи, профсоюзные билеты и вот это. лимакин протянул Бирюкову старый почтовый конверт, адресованный Изольде Аксеновой в караульное. Штемпели на конверте были трёхлетней давности. Антон достал из конверта сложный в четверо тетрадный лист, исписанный с одной стороны убористым мужским почерком, и стал читать. Подруга, асточертела в Новосибирске без тебя? Так долго жить нельзя. Появилась светлая мысль. Перетолкуй со своим председателем. Не найдется ли в колхозе руководящей должности для делового человека, способного хоть черт-то достать из-под земли? Крупные башли мне не требуются. Этого мусора, сама знаешь, у меня хватает. Работу желательно, не пыльную. На худой конец согласен временно пошиферить. Если сумеешь провернуть такое дело о Золочук, Тут вроде старый друг на хвост цепляется. Надо срочно слинять из Новосибирска. Конечно, можно бы дружка и замочить, но мокрые дела не отмываются. А за сухие надо отмыться поскорее, чтобы кифовать, как кифуют белые люди. Уже закинул удочку в благословенный Крым. Железно наклевывается кирпичная хата с богатым садом под Феодосией в Судаке. Там море черное, песок и пляж, и жизнь привольная чарует нас. Поняла подруга? Ручай, с ответом не волокить, иначе могу кинуть. А пока у доску твой.